Глава 17. Грузия Своеобразную картину представляла собой жизнь Грузинской Республики. Для европейского общественного мнения, благодаря усилиям грузинской заграничной делегации, это была маленькая культурная страна, окруженная недругами и героически борющаяся за свое существование имеющее свободно избранное социалистическое правительство, пользующееся народным доверием, страна, истекающая млеком и медом и нуждающаяся только в признании де Юры и в надлежащих границах, чтобы явить миру чрезвычайно интересный пример нового демократического типа организации государства». Действительность далеко не соответствовала этому идиллическому представлению. Власть, правительство, парламент и учредительное собрание находились в руках небольшой, тесно сплоченной группы, члены которой обладали большим опытом революционной деятельности. Их связывало и племенное большинство эмиритины, и зачастую кровное родство» партийная принадлежность, социал-демократы-меньшевики и общая работа по разрушению, вначале из подполья, потом с вершин российской государственности. В их однородности и узком кастовом составе была и сила, и слабость, внутренняя дисциплина, с одной стороны, и оторванность от населения, отсутствие технически подготовленных сил с другой – Грузинское крестьянство, составлявшее до 90% населения, получив добавочную землю за дорогую плату, не считало себя вовсе облагодетельствованным. При первобытных способах землепользования, крайней бедности, в сельскохозяйственных орудиях и инвентаре оно и не могло почувствовать сколько-нибудь Заметного улучшения своего быта Между тем общие условия жизни с каждым днем становились все тяжелее Падали боны, росла дороговизна усиливался товарный и продовольственный голод Грузинские газеты отмечали новое растущее зло Непотизм, кумовство, землячество наложивший отпечаток на все правительственные учреждения и приведший к небывалому взяточничеству, спекуляции и хищениям не устанавливался и правопорядок. Высокие фразы и лозунги писал орган национал-демократов Сакартвело: щедро бросаются правительством в народ, а последний жаждет мира и спокойствия. И испытывает то тяжелое положение, когда личность человека не ограждена правосудием закона и самой администрации К несчастью, деятельность нашей правящей партии всегда измеряется партийными расчетами И только этим объясняется бесконечная анархия и беспорядки, существующие в нашей стране Известная пристрастность в осуждениях политических противников, видевших причину зла в одном лишь правительстве, не исключает, вероятно, большой доли и его ответственности. Грузия не выходила из финансово-экономического кризиса. Первое полугодие показало наглядно, что она живет исключительно русским наследством, не может свести бюджет, и это обусловливается не только лихолетием, что было бы естественно и непредотвратимо, но и природной бедностью страны. Поэтому не только по мотивам политическим грузинские правители тянулись к сухумскому табаку, к батумским субтропическим культурам и к богатым закаталам. Министр финансов Журули сводил государственную роспись Теоретически с превышением в четыре раза расходов над доходами – 600 миллионов и 150 миллионов. Практически ожидал восьмикратного превышения расходов и представлял поэтому один за другим законы об усилении налогового обложения.